Держит жизнь нашу хрупкая, тонкая нить, Не надейся ее навсегда сохранить, Но не выпей отпущенной чаши до срока, Чтоб в конце за поспешность себя не винить.